Елена Рейн. «Нежный рассвет любви». Глава первая. Москва. «Евгения Александровна, вас к телефону!» прокричала высокая стройная девушка в медформе синего цвета, улыбаясь двум малышкам, моментально повернувшимся на голос. «Спасибо, Вера», — поблагодарила молодая женщина в белоснежном халате, дописывая диагноз. Нежная и хрупкая — именно так можно было описать её. Её лицо, усыпанное веснушками, всегда привлекало внимание и особенно огромные карие глаза. Но сама Евгения не считала себя привлекательной. «Обычная и рыжая», — думала она, вглядываясь в зеркало своей съёмной квартиры перед тем, как закрыть веки и моментально повалиться спать после тяжёлого дня. Отмечая, что Вера не уходит, молчаливо требуя ответа, Алипина на секунду оторвалась от медицинской карточки и добавила: "Через минуту подойду. Там что-то важное. Медсестра из больницы на проводе". Скривившись, уточнила девушка, намекая, что это необычный звонок, и ещё ей не хотелось, чтобы трубка долго лежала на тумбе, дожидаясь педиатра. Прошлый раз прошло полчаса с того момента, как она ее позвала, и только когда собралась случайно сбросить, то в регистратуру вбежала запыхавшаяся женщина, извиняясь, начиная разговор. Сейчас Вера решила предупредить о важности звонка, надеясь, что все пройдет очень быстро, ведь через 10 минут ей нужно позвонить своему жениху на работу. На сотовой он редко отвечал. Евгения Кивнова давая понять, что постарается как можно скорее и вернула внимание к уставшей мамочке, поглядывающей на весёлых близнеашек, дёргающих друг друга за косички, требуя взглядом хорошего поведения. Наблюдая несколько секунд, женщина улыбнулась и, шлёпнув в круглой печати по листу, проговорила: "Не переживайте, девочки идут на поправку. Через 3 дня жду вас на приём". 3 дня? Ещё О, мы уже неделю на больничном. Евгения Александровна, а нельзя никак раньше в сад пойти? У меня работа, муж в командировке, мне очень сложно. А если с работы попрот? Как я буду их кормить? Евгения вздрогнула. Она понимала женщину, знала, что и такое может случиться, но не могла поступить иначе. Вздохнув, молодая женщина положила руку на локоть матери и проговорила: Попробуйте нанять нянечку или попросить родственников. Да, кризис миновал, но девочки не здоровы. После гнойной ангины вам по-хорошему до полного выздоровления ещё недельку дома надо посидеть. Ну как же? Они же никого не заразят. Я попрошу воспитателей давать таблетки, они знают, как мне тяжело. Глянув на карту, где на обложке был указан номер сада, Евгения нахмурилась. В этот ходит её Маришка. Нужно будет поговорить с воспитателями, что их доброта ни к чему хорошему не приведёт. Она прекрасно понимала женщину и даже сильнее, чем нужно, ведь одна воспитывала четырёхлетнюю дочь, но не могла подвергать риску других детей. Взглянув на медсестру, с недовольством посматривающую на монитор, поспешно предупредила: "Лидия Михайловна, запишите Стукановых на понедельник, а там будет видно". Заметив, как женщина расстроилась, Евгения проговорила: «Ничего не могу поделать. Лечитесь». Липина поднялась и пошла к двери, останавливаясь на секунду, чтобы сказать. «Пусть проходят следующие. Я сейчас подойду». Открыв дверь, она провела по волосам девочки и добавила «Выздоравливайте и маму слушайтесь». Оля и Нина, так звали двух непосед, закивали и стали тормошить ногами, тут же принимаясь щекотать друг друга. «Да, конечно». С улыбкой проговорила медсестра и продолжила смотреть в монитор, выбирая талон на удобное время для Стукановой. Евгения вышла из кабинета, чего не ожидала, так это увидеть полный коридор людей. Хотя тёплой зимой — это обычная картина, особенно на её большом участке. Кое-как выбравшись из узкого коридора, где невозможно было дышать, она направилась в регистратуру. Закрыв за собой дверь, кивнула недовольной Вере, она взяла трубку и чётко проговорила. Лепина Евгения Александровна. Здравствуйте, это Амить сестра из городской больницы. Ваш муж? Муж? Женина хмурилась. Что за ерунда? Она хотела объяснить, что произошло недоразумение, как тот же вынуждена была слушать по линии разговор с собеседницей и доктора, который просил её немедленно отправляться в отделение реанимации. Простите, не могу говорить, извинилась женщина, начиная движение. Вы ошиблись, у меня нет мужа. Огромов Андрей Николаевич не ваш муж? Информацию предоставила полиция. Евгения застыла на месте, поражённая словами. Вздохнула и закрыла глаза, вспоминая о великодушном соглашении с богатым бизнесменом. 3 года назад. Она была уверена, что адвокат фиктивного мужа уладил все дела, и больше они никак не связаны. Евгения помнила их встречу, случайный разговор, произошедший на грани срыва. А на следующий день произошло чудо. Она получила помощь от того, кого все обходили стороной, стараясь не связываться. Лепина была ему благодарна. Если бы не Андрей, то Маришку увезли бы в детский дом. Чего не ожидала, что ещё замужем. Сама не думала о замужестве ни до этого, поэтому не проверяла. Прикусив нижнюю губу, она тихо пробубнила: Что замялась? Что с ним случилось? Так это ваш муж или нет? Нет, не мой, но мы расписаны временно. А может уже и нет? Да, выдохнула Евгения, зажимая пальцами ткань белого халата, отодвигаясь к стене. Отмечая, как регистратор тянется в её сторону, пытаясь услышать разговор, что нежелательно, Алипина отвернулась. Вера недавно пришла в их филиал. С первых дней, отличившись длинным языком, она любила посплетничать, полностью полагаясь на свои умозаключения. Вам нужно подъехать к нам, чтобы подписать документы и забрать мужа. На днях его выписывают и Постойте. А в голове женщины моментально всплыли факты жизни Громова. Несколько месяцев назад она случайно наткнулась на фотографию Андрея в модном журнале. Рядом с ним стояла красивая девушка, которую он называл невестой, обещая шикарную свадьбу. Почему позвонили именно ей? Недоразумение. Не могу говорить. Лечащий врач Леванов, приезжайте. С ним всё нормально? Ну, думаю, вам стоит поговорить с врачом. Громов он, хмм, не могу уже говорить. До свидания. Женщина положила трубку, оставляя множество вопросов без ответов. Евгения продолжала стоять, обдумывая странные слова, пока не услышала громкий крик ребёнка, вернувший её в настоящее. У неё полный коридор родителей с детьми. Нужно идти. Всё нормально, Евгения Александровна? Вежливо поинтересовалась девушка, вытягивая губы, активно улыбаясь, показывая свою доброжелательность. Да, конечно, спасибо, рассеянно ответила Евгения и устало побрела в свой кабинет, поглядывая на часы. Не понимаю, почему столько людей, когда до конца приёма 30 минут и ведь талонов осталось всего 5. Опять задержится на час. Покачав головой, она быстро добежала до кабинета и села на стул, поглядывая на полную женщину с ребёнком на руках. Девочка сверкала от счастья, совсем не обращая внимания на оставшиеся красные точки, следы от фукарцина по всему лицу. А неделю назад она плакала, вздрагивая, что больше не красивая и никто не захочет с ней дружить в садике. Откидывая волнение в сторону, Евгения улыбнулась и как можно веселее проговорила: "И кто это ко мне тут такой красивенький пришёл? Всё, вылечилась?" "Да", довольна потянула малышка, улыбаясь врачу и матери, поцеловавшей её в волосы. Гул, шум, крики, Евгения зажмурила глаза, стараясь справиться с головной болью. Она стояла у палаты Громова и решалась войти. Сложно. Сейчас она не врач, не мать, а просто женщина, явившаяся к чужому мужчине, которого за 20 минут уже 10 раз назвали её мужем. Лепина не могла поверить. Но лишь жестокий диагноз придавал сил. Поясничный взрывной перелом со смещением в спинномозговой канал. Ещё у мужчины частичная амнезия. Он не помнил ничего, что произошло за последние 4 года, но это временно. На сбивчивое объяснение Евгении, что у Андрея есть невеста, лечащий врач заявил, что это его не касается и пояснил, что Суворов Николай Антонович отказался дальше содержать Громова в больнице, поэтому, поскольку все необходимые операции и процедуры сделали, остальное в реабилитационном центре. Послезавтра Андрея выписывают, и идти ему некуда. Банкрот и бездомный. Именно поэтому он врезался на огромной скорости в бордюр, желая покончить жизнь самоубийством. Ливанов выразил надежду, что она позаботится о нём, ведь если всё так, как она рассказала, то должна отплатить добром за добро. Женщина прижалась лбом к двери и вздрогнула от громкого голоса. Убирайся. Пошёл вон. Заглотнув, Евгений отступил на шаг, как тут же дверь с грохотом отлетела в сторону, ударившись о стену. Удивительно, что она не развалилась на части. Высокий, подтянутый мужчина в чёрном костюме вышел из палаты. Его лицо горело от ярости. Задержав внимание на хрупкой женщине в сером тёплом платье, скрывающем абсолютно всё, дёрнул рукой галстук, ослабляя его и уверенно побрёл по коридору, желая поскорее уйти из этого места. Женя продолжала наблюдать. Она была удивлена грубостью Громова, ведь никогда не видела его таким агрессивным за то время, что знала. Да, он бывал резок, но что бы так? Вероятно, из-за болезни. Врач предупредил об этом, уточнив, что мужчине тяжело, и именно поэтому Андрей отказывался от любой помощи. Ливанов попросил быть терпимее и добрее, ведь у Громова сильный стресс. Глянув на часы, Женя выдала стон. Мало того, что в пробке простояла полтора часа, так ещё была вынуждена ждать в приёмной. Понимая, что соседка будет недовольна тем, что она вновь задержалась, женщина поспешила в палату. Больше не от времени ждать. Оказавшись внутри, Лепина застопорилась. Взволнованная, уставившись на пустую кровать, мужчины не было. "Вы кто?" раздался недовольный голос Громова позади неё. Евгения обернулась и увидела красивого стройного мужчину в электроприводном кресле-коляске. Моментально в глаза бросилось щетина, волосы торчали в разные стороны, тёмные мешки от усталости, осунувшееся лицо. Он с ненавистью взирал на неё, а когда увидел, что женщина заастрила внимание на ногах, с яростью выдал: "Что пялишься?" Евгения поразилась своему странному поведению, ведь не стоило так откровенно смотреть, но привычку тяжело убрать. Решив, что не стоит акцентировать внимание на его провоцирующем вопросе, женщина молча направилась к окну. В палате стоял невыносимый запах пота. Мужчина отказывался от всего, в том числе от душа, поэтому было неудивительно. Взявшись за левую ручку, Женя объяснила: "Нужно проветрить. Мне не нужно ничего, уходи". Ориев кнул мужчина, прожигая гневным взглядом странную незнакомку. Закусив губу, Женя поднялась на цыпочки и открыла. Крутанулась на месте и виновато улыбнулась, поспешно заявляя: "Свежий воздух". "Мне плевать", пробубнил Андрей, не желая слышать ненужную информацию, и поехал к кровати, надеясь, что настырная гостья с рыжими волосами немедленно уберётся. Женщина так и стояла, обдумывая ситуацию, а потом проговорила. Липина Евгения Александровна замялась, настраивая себя на следующие слова. Она понимала, что он не помнит ничего, но ведь её пригласили не просто так, и следовало рассказать, почему она здесь. Только как начать? Разве она может спокойно поведать, что у Громова никого не осталось, кроме неё, Андрея некому забрать? Была надежда, что она найдёт невесту, которую Андрей тоже не помнил, потому как познакомился с ней год назад. Примерно это её предположение по информации из журнала. Евгения верила, что когда она всё ей расскажет, то любимая женщина обязательно заберёт своего жениха, а пока нужно как-то поведать обо всём. Насколько известно, мужчина только знает, что банкрот и понимает, что ему некуда идти. Громов Дедомовский, родственников у него нет. Прочистив горло, девушка решилась на признание. Я ваша фи жена. У меня нет жены, грубо заявил мужчина, даже не оборачиваясь. Секунду размышляла, потом горько усмехнулся и процедил: "Ничего нет, так что дверь там". Трудно. Евгения даже не думала, что придётся так тяжело. Женщина нервно сжала от конь платье и уточнила: Брак мы заключили 3 года назад, но мы не жили вместе и через время планировали развестись. Облегчение. Какое облегчение всё рассказать. Просто груз с души. Громов нахмурился, а потом на его лице промелькнула странная улыбка, но лишь на мгновение, поэтому Евгения решила, что ей показалось. Она только хотела продолжить, как он вдруг сказал: «Да, я не помню последние четыре года, но уверен, что не мог жениться на такой, как ты». Краска сошла с лица. Евгения не ожидала таких грубых слов. Получается, он ни за что не посмотрел бы на неё. Она тоже. Пусть и не думает. Да, она простая, но это не означает, что чем-то хуже его длинноногой невесты с силиконами. Женщина сделала шаг к нему и чётко выдала. «Это была необходимость. Вы тоже не в моём вкусе». В глазах мужчины вспыхнул опасный огонёк. Он нахмурился и выдал: Извини, я не хотел обидеть, просто мне нравятся другие. Я могу принести свидетельство о браке, выдавила из себя Евгения, не желая разговаривать. Даже так, с усмешкой процедил Андрей и лениво уточнил: И что тебе нужно? Лепина Евгения Александровна. Кстати, не подумал бы, что моя жена додумается оставить девичью фамилию. Гордая? А Женя посмотрела на свои руки, вспоминая, что этот вопрос его и тогда волновал. Но она настояла. Не хотела, чтобы кто-нибудь узнал на работе. Ей не нужны лишние разговоры. Неважно. Как вам станет лучше, мы разведёмся. Естественно, и если всё ту дверь там. Но Уходи, грубо процидил мужчина и попытался на сильных руках подняться с кресла на кровать, но не смог. Он крепко сжал зубы в тонкую линию и попробовал вновь, но безрезультатно, что его моментально взбесило. Андрей ударил кулаком по кровати и зарычал, сдерживая себя от грубых слов. Евгения понимала, что лучше к нему не подходить в таком состоянии, но не смогла уйти. Не смогла. Вздохнув, она уверенно направилась к нему, бросив сумку в кресло, оказавшееся рядом. Женя на секунду замерла, а потом обхватила мужчину за талию, желая помочь, но не подняла, потому что мужчина был крупнее и совсем не помогал ей, наглядно демонстрируя, что её ухищрения бесполезны. Урок тебе, Евгений. Не стоит пытаться, если нет сил, грубо прохрипел Андрей, раздражаясь, что рыжая девчонка не уходит. Её жалость, как и других, ему не нужна. Пусть катятся куда подальше. Ярость поднималась в груди хрупкой женщины. Она, значит, тут пытается помочь, а он откровенно выпендривается. Схватив его за ладонь, она сжала её и резко выпалила: "Не нужно отказываться от помощи. Ради тебя я оставила ребёнка с бабушкой, которая, когда смотрит телесериал, забывает обо всём на свете, особенно о чужой маленькой девочке. Марина голодная и хочет к маме. Но я всё бросила и пришла сюда". «Неужели нельзя нормально разговаривать и принять помощь? Никому лучше не будет, если вы грохнетесь тут на пол!» «Ты!» — начал он, не скрывая своего агрессивного состояния. На висках пульсировали вены, на лбу пошли морщины. Он желал поставить на место заботливую дамочку, которая конкретно раздражала. «И хватит злиться и строить из себя жертву! С вашим диагнозом можно встать на ноги, если пожелаете, всё зависит от вас!» «Нет!» Почти нереально. Нужно здраво смотреть на вещи, а не летать в облаках. Нужно. И я смотрю. Я знаю женщину, у которой травма в несколько раз хуже, и она ходит на своих двоих. Мужчина ничего не сказал, он просто с яростью прожигал хрупкую женщину, но в следующую секунду закрыл глаза и уже спокойнее выдал: "Хорошо, давай ещё раз попробую". Женщина поражённо смотрела на мужчину, принимая слова, а потом кивнула, стараясь не показать удивление, и вцепилась в него надеей, что всё получится. Очень этого хотелось. И когда поняла, что Громов уже сидит, счастливо улыбнулась. На секунду, заметив, как напряжён мужчина, отвела взгляд, взволнованно огляделась по сторонам и как бы случайно заметила: "После завтра тебя выписывают". В ответ молчание. Понимаю, что ему сейчас сложно и непривычно, Женя провела рукой по простыне и спокойно продолжила. Мы поедем домой. У меня нет больше дома, слишком грубо и категорично отчеканил мужчина, пытаясь понять, как он мог допустить непоправимую ошибку. Никогда в жизни он не позволял себе слабости, любую информацию, показатели лично проверял, всё контролировал и теперь бездомный. А самое поганое колеко Бесполезный, ничтожный, слабый. Он не находил себе места, постоянно задавал себе вопросы: что произошло за 4 года? Как он опустился до самого дна? Надо же, вернулся к тому, с чего начал. И у меня больше нет своего дома, призналась Евгения, твёрдо вглядываясь в его глаза. Я живу в съёмной квартире с дочерью, но главное, что есть место, где можно отдохнуть от всего и быть с родными, теми, кто ждёт и любит. Не пойму, ты наивная или глупая? раздражённо рявкнул Андрей и тут же устало добавил: Мне нужно побыть одному, уходи. Лепина хотела уйти, а потом повернулась, положила руку на его ладонь и смущённо спросила: Ты что любишь? Мы с Маришей приготовим. Она: Мне ничего не нужно, тем более от тебя. Уходи и не возвращайся. Евгения не желала навязываться, но иначе нельзя. Обида подкатывала к горлу, но женщина подавила в себе слабость. Сейчас нужно дать мужчине отдохнуть, переварить, привыкнуть. Это важно. Незаметно, заправив за ухо локон, выбившийся из причёски, женщина прошла к креслу и схватила сумку. Ещё раз посмотрела на мужчину с безжизненными глазами, в которых не было того обжигающего огня, что полыхал раньше, и побрела к двери. С каждым шагом она всё сильнее чувствовала грусть и усталость. Каждый день тяжёлый, а тут ещё сюрприз, надо же. И ничего не сделаешь. Ничего. Она справится. Попрощавшись на вахте с вежливыми охранниками, Евгения поспешила к своей старенькой машинке. Отцовская досталась от него в наследство. Сестра отказалась, заявив, что на такой рухляде не будет ездить, а она благодарно приняла. Сейчас даже не представляла, как без неё по делам в магазин и в больницу, а иногда на вызова, когда много больных. Любила она свою помощницу. Да, старенькая, стрёмная, но машина и кресло-коляска поместится. Не нужно никого просить. Лепина села в машину и положила ладони на руль, склонив голову, пытаясь себя убедить, что всё будет хорошо. Да, обязательно. Так и будет, только нужно немного потерпеть. Понимая, что хорошо бы поплакать, а выкинуть из себя всё, что накопила в груди, но, к сожалению, не могла. Это значит сдаться, принять, что не справилась, а у неё ребёнок. Нельзя быть слабой, когда не на кого положиться. Но если бы было сильное плечо, она обязательно сбросила с груди эту тяжесть. Кто бы мог подумать, огромная радость сестры через год будет для неё обузой, непосильным грузом, от которого она захочет избавиться. Закрыв глаза, девушка перенеслась на 3 года назад, в тот радостный новогодний день, обернувшийся кошмаром.